Глава шестнадцатая Кроме вечера у кухонной стойки в квартире Митча было еще двое, и оба они очень на него злились. «Я ушам своим не поверил, когда вы предложили ему купить наш сервер», — чуть не кричал Резерфорд, сжимая кулаки. «Вы не имели никакого права. Он вам не принадлежит. И мы даже не знаем, где он находится. И всего за несчастные десять штук программа Цербер будет стоить в сто раз больше. Да какой там в сто?» Тысячу раз. «Не могу представить, как такое могло прийти вам в голову», поддакнула Сара, бросая бумажку на стол. «Это ловушка. Разве сами не видите? Самая настоящая ловушка». Ричард спокойно отхлебнул кофе. «Ладно, послушайте, Расти, что я скажу. Прежде всего, не переживайте. У меня нет никакого намерения продавать эту вашу компьютерную штуковину. И вы, Сара, успокоитесь. Да, вы правы. Это почти наверняка ловушка». но порой для того, чтобы узнать, что плита горячая, до нее надо дотронуться. Сара вытаращила на него глаза. «Где-то я уже это слышал от какого-то умника. Но даже думать о том, что вы в нее попадете, было бы с вашей стороны не очень умно. А я и не говорила, что я умная. Упрямая, да, может быть, временами даже слишком. «Но зачем тогда предлагать, если продавать вы не собирались?» спросил Резерфорд. «Вы что, собираетесь Клостермана кинуть? Этого делать ни в коем случае нельзя. Мне еще в этом городе жить, у меня и так репутация подмочена». «И кидать никого мы не собираемся», — ответил Ричард. «Это была проверка. Надо же как-то понять, насколько это для него важно, или болезненно, или щекотливо. Я назвал довольно приличную сумму, а он и глазом не моргнул. Это уже о чем-то говорит. И есть еще кое-что». Скажем, Клостерман вовсе не то, чем он кажется, и он как-то причастен к убийству Гарзы и попыткам похитить вас. Вы хотите, чтобы он думал, что вы не желаете с ним сотрудничать? Ведь тогда у него есть стимул оставить нас в живых. «Если вы так беспокоитесь о своей свободе и здоровье, зачем тогда сознательно лезете в западню?» спросила Сара. «Вы что, ненормальный?» «Ни капельки», — ответил Ричард. И я не собираюсь никуда лезть. Лучший способ уничтожить западню – оказаться там первым. Вы не о том думаете. Посмотрите на записку. Сара взяла листок бумаги. Еще раз медленно прочитала, перевернула, посмотрела, что там. И что, я ничего не вижу. Первые два слова. Что они означают? Ромео, Джульетта, буквы R, J. Ричард, Джек, ваши инициалы. Точно. Тот, кто писал, обратился ко мне лично. Я больше не безвестный бродяга, который путается у них под ногами. Они охотятся конкретно на меня и должны понять, что делать этого не следует. Ричард остановил машину Марти в полумиле к югу от фабрики и остальной путь проделал пешком. Двигался медленно, часто останавливался, но всегда через разные интервалы. Не шел дальше, пока не был уверен в том, что за ним никто не идет. И никто за ним не следит. Хронометр у него в голове показывал 10.45. До назначенного рандеву оставался еще один час и 15 минут. Лучше, конечно, иметь в запасе побольше, но личный опыт подсказывал, что часа с четвертью вполне достаточно. В большинстве случаев. Как только вдали показалось заброшенное строение, Ричард понял, что в детстве никакая страшная история про привидение не заставила бы его отказаться проникнуть сюда. И его брата Джо тоже. Столько здесь разных стальных балок, по которым можно полазить, столько закоулков, укромных уголков, где можно спрятаться, столько мест для лобовой атаки, для последней линии отчаянной обороны, для неожиданных, невероятных, несмотря ни на что, мест для отхода. И столько образцов первоклассной недвижимости, за которую можно драться с остальными мальчишками. Плюс Сашанж, как бывало, говаривала его мать. ничто не ново под луной ричард пролез сквозь дыру в стене оставшуюся от некогда высокой деревянной двери и понял что одного часа и пят минут оказалось маловато для этого раза точно один шанс из девяти и ему выпал как раз этот один те кто собирался устроить ему засаду уже здесь он их правда еще не видит и не слышит и духа их еще не чует но знает за ним уже наблюдают он всеми порами чувствовал это как и бегущий по спине холодок. Это животное чувство, говорящее о том, что за тобой следят. Инстинктивный механизм предупреждения об опасности, намертво связанный с глубинными участками мозга, настроенный так же тонко, как и у его предков, живших миллионы лет назад. Тогда вокруг были густые леса, теперь вот эта заброшенная фабрика. Но и там, и здесь задача не попасть в лапы хищников, не дать им себя сожрать. Не дать себя пристрелить. Может быть, отступить, но не сдаться. Plus Ричер продолжал идти вперед, с той же скоростью, в том же направлении. Наблюдающие не должны догадываться, что он знает об их присутствии. До тех пор, пока он точно не определит, где они находятся. Ричер прислушался, ни звука. Присмотрелся к обломкам строения под ногами, к разросшимся зарослям. Пробежал глазами длинный ряд выбитых окон, зияющие дыры в крыше, пытаясь уловить любое движение, тень, фигуру, отблеск. Ничего не увидел. Еще шаг. За спиной вдруг послышался какой-то звук. Металл, скользнувший по камню. Но нет, это не тот, кто собирался его застрелить. Хотел бы, давно бы сделал. Отвлекающий маневр. Ричард пробежал глазами по земле впереди, потом за спиной и по сторонам. Увеличил радиус обзора. Что же это было? Кто? И где он мог затаиться? Чтобы неожиданно выскочить, когда противник будет смотреть в другую сторону. Быстро сблизиться и нейтрализовать его преимущество в размерах и силе. Ничего не увидел. «Кроме нас с вами тут никого больше нет, майор». Женский голос у него за спиной. Спокойный и уверенный. «Вам беспокоиться не о чем», — продолжила она. Не надо делать то, о чем утро жалеет каждый из нас. Я просто хочу поговорить. Ричард обернулся. Рядом с листом прислоненного к стене гофрированного железа стояла женщина, которую в последний раз он видел за рулем Тойоты. Должно быть, незаметно подкралась под прикрытием стены. Одета вся в черное. На одном плече висит небольшой армейский рюкзачок, волосы зачесаны и схвачены сзади в хвост, в руке пистолет. Самозарядный Глок-19. Выбор оружия Ричард одобрил. Компактный пистолет, легко спрятать и надежный. Шансы промазать близки к нулю. Руку она держит твердо, да и цель перед ней подходящих размеров. Между ними 15 футов. Если он на нее бросится, у нее все шансы попасть, а этих шансов 15 при полном магазине. И 16, если в стволе еще один патрон. Больше, чем по пули на каждый фут. Такое преимущество Ричару нравилось не очень. «Вряд ли вы найдете во мне интересного собеседника», — сказал он. «Тогда просто слушайте. Я много про вас знаю. Достаточно для того, чтобы вам доверять. Но и я хочу, чтобы вы стали мне доверять, и как можно скорей Поэтому расскажу вам одну историю, которая случилась со мной в прошлом. Мой отец работал в Стэнфорде. Он хотел, чтобы я пошла по его стопам, но у меня были другие планы. Я хотела учиться в Англии, поэтому подала документы в тамошний колледж». в один из самых старых, неважно в какой. Но поскольку я была иностранка, мне надо было выполнить еще пару требований, написать сочинение, любого объема. Время тоже не ограничивалось, и на конкретную тему. Тему мне дали такую, что такое риск. И знаете, что я написала? Ричард промолчал. Всего пять слов. Вот это и есть риск. И сработало. Меня приняли. И я ведь не солгала. Это был действительно риск, самый большой в моей жизни в то время. Так вот, сейчас я собираюсь рискнуть еще больше. Большего риска в жизни у меня еще не было. Она сбросила с плеча рюкзачок, подхватила и неожиданно бросила его к Ричеру. Тот упал прямо к его ногам, подняв над ботинками небольшое облачко пыли. Поднимите его и откройте. Ранец был сшит из противоосколочной нейлоновой ткани. уже довольно не новый. Лямки пообтрепались, углы тоже потерты. Испытанный в деле и верный рюкзачок. Лучший в своем роде. С правой стороны небольшой карманчик, точно такой же и слева. Оба пустые. Спереди тройной ряд прочных тканных тесемок, к которым сейчас ничего не было прикреплено. И всего одно внутреннее отделение. Ричард расстегнул замок и заглянул внутрь. Увидел три запасных пистолетных магазина с патронами. Связку автомобильных ключей. От и подумал Ричард. Щетку для волос и две резинки на ее рукоятке для них же, чтобы держать лошадиный хвост. И книгу. «Видите там Библию?» – спросила она. «Достаньте». Ричард опустил рюкзачок и вынул книгу. Он держал в руках Библию короля Якова в твердой обложке темно-красного цвета. Спереди на обложке золотое тиснение, сзади тоже, а также на корешке. Книга тоже не новая и потертая, как будто хозяйка везде таскала ее с собой. Пожелтевшие страницы темные, словно когда-то давно на них была пролита какая-то жидкость. Возможно, сок. Наверняка липкий, потому что страницы склеились. Дальше. Подцепите ногтем. Она откроется. «А зачем?» — сказал Ричард и сунул книгу обратно в рюкзак. «Я такую не раз видел. Вы работаете на ФБР?» «Спецагент Фишер», — представилась та. «Маргарет, можно просто Мэкс. Если договоримся, и вы будете мне помогать». «И что, интересно, за помощь вам понадобилась? Такого же рода, какую вам оказывала Тони Гарза? А про нее вы тоже достаточно знали, чтобы ей доверять? А она сама вам доверяла?» «Кто такая Тони Гарза?» Ричард ничего не ответил. «Я серьезно, — сказала Фишер, — я не знаю, кто такая Тони Гарза, и у меня совсем другая проблема». Тони гарза была журналисткой, она погибла. Ее зверски убили люди, на которых вы работаете. «Вполне можно в это поверить», сказала Фишер после секундного размышления. «Я работаю с отпетыми мерзавцами, но я ее не убивала. И никто из моей группы тоже. Я про нее вообще ничего не знаю, зато я знаю кое-что другое. И если вы не поможете мне, пострадают еще люди, такие же, как она. Может быть, будут убиты. И тоже зверски». Ричард молчал. Группу, в которую я внедрилась, прислали сюда для того, чтобы схватить одного человека. Его зовут Расти Резерфорд. Впрочем, думаю, вы это знаете, поскольку случайно ввязались в ход операции, которая после этого с треском провалилась. Я не стану помогать вам против Резерфорда, даже если поверю вам насчет Гарзы. Фишер вскинула руку вверх. Я и не прошу вас этого. От вас мне нужна только информация». Резерфорда должны схватить потому, что у него есть что-то такое, что хочет прибрать к рукам одна иностранная держава. Это прибор, которым Резерфорд либо обладает сам, либо знает, где он находится. И лучший способ уберечь его от опасности, если я сумею добраться до прибора первое, еще до того, как на Резерфорда снова станут охотиться. О какой иностранной державе идет речь? Этого я сказать не могу. Если ждете от меня помощи, вам придется раскрыть все карты. Фишер помолчала, вздохнула. Это Россия. А чего именно они от него хотят? Не знаю, не вполне уверена. Членам моей группы сказали только то, что это какое-то изделие, то есть предмет, что-то материальное, вещь, которая содержит какие-то данные или какого-то рода записи, то есть она может быть даже папкой с бумагами или фотографиями. Но учитывая то, кем работал Резерфорд, мне кажется более вероятным, что это имеет отношение к компьютерам. А какого рода там записи? Точно не знаю, какая-то информация, где раскрывается имя или идентичность одного человека, или что-то еще, что дает возможность установить и то, и другое. Агента? Фишер кивнула. Их или нашего? Их. Действующего? Еще как действующего. И в эту ситуацию надо внести коррективы. А что он тут делает, этот агент, в таком захолустье? Агента здесь нет. Здесь только информация о нем. Он где-то в другом месте. Возможно, это женщина. Где? Если кому-нибудь скажете, я вас убью. А потом и себя тоже. Вы когда-нибудь слышали про национальную лабораторию в Окридже? Неподалеку от Ноксвилла. Там, где разрабатывают суперкомпьютеры, что ли? Там много чего делают, в том числе и суперкомпьютеры, а также системы киберзащиты. Соединенные Штаты сталкиваются с массой угроз. У нас разрабатывается много оборонных программ, и у русских там действует агент, который пытается украсть копию наиболее серьезной из них. Официальное название проект C02WW06BHH21. Шикарное название. Так его называют только всякие умники, все остальные просто часовой. И как она работает? Защищает целостность и сохранность программного обеспечения избирательной системы в 48 штатах Америки. Эту работу делает только она. А почему не во всех 50? Там какие-то политические причины, у меня нет времени вдаваться в подробности. И значит русские пытаются украсть копию, и что дальше? Если у них получится, что они будут с ней делать? изменит результаты выборов? Разве у вас нет системы защиты? Научных разработок, программ поддержки? Кое-где есть, но их цель – не изменение результатов выборов. Это было бы слишком уж в лоб. Мы с вами говорим о русских. Вы должны понять, в какую долгую игру играют эти люди. Если собрать достаточно дождевых капель и направить их куда надо, получится большой каньон. Они пытаются расчленить наше общество, образовать в нем глубокие расселины, слишком большие, которые уже будет не соединить. Это все лишь часть гораздо более крупной компании. Русские хотят посеять в нашем обществе взаимную вражду и раздоры. Работа ведется уже долгие годы. В социальных сетях, измышлениями о заговоре, попытками подорвать работу традиционных средств массовой информации. Фейковые новости? Что-то я об этом уже слышал. На этот раз враги целенаправленно пытаются разрушить нашу веру в саму избирательную систему. Мы понимаем, что настроены они серьезно. Четыре года назад в штате Кентукки они уже провели пробную репетицию своей программы. Отправили по электронной почте фишинговое письмо. Знаете, что это такое? Понятия не имею, ответил Ричард. Такое письмо выглядит подлинным, будто его отправили из официального источника, которому можно доверять, скажем, из какого-нибудь банка или страховой компании. А что, люди действительно доверяют банкам и страховым компаниям? Некоторые доверяют, впрочем, это неважно. Такие послания подозрений внешне не вызывают, не обозначенная в них тема кому-то может показаться в некотором смысле заманчивой или необходимой. Например, страховка автомобиля за полцены при условии обращения в течение 12 часов. Доверчивые люди открывают такое письмо, и случается что-то нехорошее, так? Как старые добрые бомбы в конверте. Да. Открытие такого письма или переход по ссылке или скачивание приложения так или иначе заражают компьютер вирусом. Вводится вредоносная программа, она получает доступ к твоим файлам, к твоим паролям, а если ты находишься с кем-то в одной сети, она проникает и в сеть. В случае кентукского дела русские разослали электронные письма всем официальным лицам, включенным в комиссию по контролю за выборами или в группу технической сервисной поддержки компании, которая поставляла для выборов программное обеспечение. В строке «Тема» было сказано, что письмо содержит критически важное обновление правил технической эксплуатации. Могу представить, что люди на это клюнули. Не должны были клюнуть. Их специально инструктируют, чтобы они этого не делали. Но инструктируй, не инструктируй, рассылка идет на две сотни адресов, и шесть человек письма открыли. И русские получили доступ? Да. И что они сделали? Ничего, на этот раз. Им просто надо было подтвердить правильность своей методологии, заложить, так сказать, фундамент, подготовиться к более широкомасштабной атаке в этом году. Представьте, в день выборов такую сцену, всем, кто является на свой участок, чтобы проголосовать, заявляют, что их перерегистрировали, причем без их ведома, и им надо отправляться на другой участок в другом конце города. Или что их регистрация вовсе была отменена. Или уже во время объявления результатов выходит, что на каких-то дальних участках были зарегистрированы Микки Маус и Даффи Дак. Или большое количество людей отметилось на множестве участков одновременно, хотя сами они об этом в то время не знали или вообще не голосовали. Это же настоящий хаос. Полный хаос. И воспрепятствовать этому может только программа часовой. Но она же не воспрепятствовала их пробной попытке. Тогда этой программы еще не было. Поэтому ее и разработали. А вы уверены в том, что она работает? «Мы же с вами говорим о русских. Возможно, они уже вмешивались в какие-нибудь местные выборы, а сейчас просто делают вид, что хотят украсть программу, чтобы мы поверили, что они ее очень боятся». Фишер помотала головой. «Нет, мы знаем, что часовой работает. Программа уже предотвратила 12 попыток проникновения в шести штатах. Вдобавок у нас есть информатор, который подтвердил, что русские не верят в то, что смогут взломать эту программу». Но они не очень беспокоятся, ведь у них реально действует агент с целью выкрасть ее. Паника началась, потому что где-то здесь всплыла информация, которая может привести к его разоблачению. Я слышал, что городские архивы сгорели. Да, это так. И сожгли их русские. Они же стоят из-за вирусной атакой, которая стоила Резерфорду работы. По-видимому, они хотели парализовать и новый цифровой архив еще до того, как он перейдет в онлайн-формат. Городские власти собираются заплатить за то, что он будет разблокирован, он ведь был застрахован, почему нельзя подождать, когда он будет работать и прошерстить его вдоль и поперек? Городские власти, может, и заплатят, но этот архив никогда не увидит свет, это я вам гарантирую, разве что часть его, но не та часть, которая нам нужна. Резер Форд догадался, что программа, которую он разработал, могла зафиксировать идентичность того, кто предпринял вирусную атаку. Он думает, что именно это им от него было нужно. Этого не может быть. Нам точно известно, что это были русские. И русские знают, что мы это знаем. И они хотят, чтобы мы это знали. Честное слово. Каждой удачной атакой они как бы показывают нам кукиш. Вчера в здании суда я разговаривал с одним человеком. Он сказал, что служит агентом национальной безопасности в секторе защиты инфраструктуры и выдвинул предположение о том, что Резерфорд вступил в сговор с теми, кто предпринял атаку. «Это агент Уолворк?» «Он мой коллега. Простите его за эту хитрость. Мы надеялись, что Резерфорд как-нибудь проговорится, что это за штука, или где она находится. Нет, их пугает все, что может разоблачить их агента. Это однозначно». В таком случае, что вы знаете о человеке по имени Генри Клостерман? Который живет в так называемом шпионском доме? Только не вздумайте ходить туда. Это настолько очевидное совпадение, хотя мы все равно проверили. Чудаки, которые жили там в 50-е годы, не были агентами КГБ. Просто бестолковые граждане, разбалтывающие секреты своим друзьям, то есть тем, которых считали друзьями. Да, когда они работали в Лос-Аламусе, то натворили дел, но за все время, пока жили здесь, ничего такого не было. Через пару лет они куда-то перекочевали, а скоро совсем сбежали. Почувствовали, что петля затягивается. Сейчас они уже оба умерли. Они никогда не были женаты. Незаконно Незаконнорожденных отпрысков у них не было. Двоюродных родственников тоже. Да и о более дальних нам ничего не известно. Они не были членами каких-либо партий или объединений, где кто-нибудь захотел бы продолжить их работу. «То есть ничего, кроме общего адреса, с Клостерманом их не связывало?» «Нет, ничего. А в чем дело?» «Сегодня утром я у него побывал. Мне показалось, что он ищет то же самое, что и вы». «Вам известно, что это за штука?» «Возможно. Компьютерное устройство. Сервер называется. В нем хранится предварительная копия части городского архива». «Господи, почему вы раньше ничего не сказали?» Потому что раньше не знал ни про агента, ни про программу часовой. Клостерман сказал, что ему сервер нужен совсем по другой причине. Какой? Ему нужна информация, связанная с его проектом разработки фамильного древа, так он мне заявил. Хотя прозвучало это не вполне убедительно. Мне показалось, что он пытается что-то утаить. Откуда он знает про этот сервер? Он рассказал о том, что нанял Тони Гарзу, журналистку, которую вскоре убили, чтобы она поискала какие-то документы, касающиеся права собственности на его дом, начиная с того момента, как его отец попал в нашу страну. А Тони обнаружила, что когда городской архив стали переводить в цифру, использовали именно этот сервер. Потом оказалось, что у него не хватает объема, и они перешли на более емкий, а Резерфорд, как менеджер информационных технологий, прежний сервер забрал, чтобы иметь про запас и использовать, если понадобится. А когда Гарза начала работать у Клостермана? Я точно не знаю. Но до того, как сгорели архивы. Да, начала свои поиски еще с бумажных документов, потом собиралась воспользоваться материалами архива онлайн, Потом, после вирусной атаки, как бы от отчаяния связалась с Резерфордом, надеясь, что сервер все еще у него. Кажется, все в конце концов начинает обретать какой-то смысл. Должно быть, она в документах что-то нарыла, поняла, насколько это важно и пыталась кому-то сообщить, или просто обмолвилась об этом не тому человеку, не понимая, насколько это важно. Или русские везде понаставили что-то вроде ловушек. Если кто-то подойдет слишком близко к тому, что они хотят скрыть от чужих глаз, если возникнет опасность, что кто-то на это наткнется, ловушки сработают и сразу дадут им об этом знать. Эти русские не такие уж безбашенные. Они понимают, что документ, затерявшийся в пыльном старом архиве среди тысяч или даже миллионов других бумажек, привлечет к себе меньше внимания, чем пожар. Так или иначе, Резерфорд должен сдать этот сервер. и Еще вчера должен был. Вполне логичные требования но это невозможно. Почему? Резерфорд не знает, где сервер сейчас находится. Фишер повернулась к стене и шлепнула по ней ладонью. Черт побери, вы в этом уверены? Он уже пытался найти и забрать его, кивнул Ричард. А как Клостерман объясняет то, что из-за этого его проекта был убит человек? Он утверждает, что Гарза работала не только у него. Говорит, у нее в разработке было много проектов. В ее смерти обвиняет каких-то отморозков из Нэшвилла, у которых она что-то вынюхивала. Но вы ему не поверили? Я не утверждаю, что это он ее убил, и не утверждаю, что он работает на русских, но всегда вижу, когда человек что-то недоговаривает». Скажу своим людям, пусть еще раз к нему приглядятся. Отдельные ячейки организации так изолированы одна от другой, что можно состоять в браке и не знать, что твой муж или жена местный русский агент. Понимаю. А что Резерфорд? Говорите, не знает, где находится сервер? Уверены, что он говорит правду? Уверен. Оказывается, он использовал этот сервер и в другом своем проекте. И... только не говорите, что он все стер. «Нет, не стер, не волнуйтесь». Еще до вирусной атаки он убедил городские власти купить вспомогательную программу резервного копирования для всех компьютеров. Но у них не хватило денег, и тогда он постарался создать собственную из того, что было под рукой. Предполагалось, что она станет копировать все, что есть на сервере, но этого не случилось. И он понял, что программа не сработала. Он так расстроился, что выбросил все оборудование на свалку. Он должен снова найти его. Пытается. Да, а зачем? Чтобы отдать Клостерману? Нет, он считает, что сервер может помочь ему еще кое в чем. Он как раз над этим сейчас работает. Сервер ему самому нужен. Вы можете помочь ему в поисках? А вы? С вашими-то ресурсами. ФБР все-таки? Нет, покачала головой Фишер. Если русские заметят, что по местным свалкам рыскают толпы федеральных агентов, они сразу догадаются, где надо искать. Делать это надо без лишнего шума. Дайте еще пару дней, прошу вас. А что за эти пару дней изменится? До выборов еще несколько недель. Резерфорд может самостоятельно найти сервер и придумать, как для вас сделать копию. У него мозги варят. Все не так-то просто. Первым делом у нас выборы. Да, они еще не скоро, но за 30 дней до выборов будет так называемая заморозка систем. В любое оборудование, связанное с компьютерами, нельзя будет вносить малейшие изменения. Это примерно то же самое, что делают компании и интернет-магазины с кредитными карточками, когда приближаются Черная Пятница и Рождество. Они следят за тем, чтобы никто не загружал нового программного обеспечения, которое, не дай бог, сработает не так, как надо, и в самый решающий момент напортачит. Следовательно, если мы не сможем практически подтвердить, что часовой программа надежная и сбоев до сих пор не давала, то перед нами реальная проблема. И если или когда мы получим сервер Резерфорда, то даже не будем знать, что именно надо искать. Там тысячи документов, и я очень сомневаюсь в том, что один из них лежит в папке с надписью «Сведения, касающиеся личности русского шпиона». Потребуются самые разные перекрестные ссылки. Не шаблонное мышление. всесторонний подход. Возможно, даже гадание на кофейные гущи и бросание куриных костей. В конечном итоге главное, как я уже говорила, нам нужна была эта штука уже вчера. Я попрошу Резерфорда поторопиться. Кстати, сколько всего свалок может быть у такого города, как этот? Поиски сервера не единственная проблема. Вы говорили, что хотите обезопасить жизнь Резерфорда. И что?» «Первоначально мы планировали просто похитить Резерфорда. Он отдает нужную нам штуковину, как мы сейчас знаем, это сервер, или говорит, где он находится, и потом, погруженный в глубокую депрессию в результате потери работы и чувства вины за атаку вредоносного вируса, сводит счеты с жизнью. Я старшая группы, следовательно, именно я должна была все это организовать. Само собой, я бы позаботилась о том, чтобы дать Резерфорду уйти». Только тут, как снег на голову, явились вы, и половина моей группы стала инвалидами. Остальные переведены только на наблюдение. Чтобы все наконец закончить, срочно вызвали нового агента, специалиста из Москвы. Старше меня по званию, так что, если вы уедете, и он доберется до Резерфорда, я, скорее всего, ничем не смогу помочь».